Вечерние гости В 1980 году на Верхнем Дону зима нанесла свой первый визит не то чтобы очень рано, но столь решительно, будто намеревалась сразу утвердить свою власть до настоящей весны. Вечером 1 ноября, предвещая скорое вторжение холода, быстро летели к югу последние стаи белолобых гусей. Словно напуганные предчувствием неизвестные перемены, засновали по сырой земле коротконогие полевки, и ровно в полночь налетел с метелью холодный ветер. Снег повалил так густо и спора, что мороз не успел прихватить теплую землю, не успел заледенить жизнь поздних трав, насекомых, червей. Утром тусклое солнце поднималось над белой, в зимних сугробах равнины. Снегири на придорожных ясенях сидели напыжившись. Темные реки текли в белых берегах, и тонкие льдинки с едва слышным шорохом теснились на тихих мелководьях. Больше двух недель уверенно простояла зима, подсыпая снега, добавляя холода. Но потом как-то нерешительно подул сыроватый ветерок, Вместо снега пошел дождь, потеплело, покрошился лед на плесах, и от усердных двухнедельных трудов зимы не осталось и следа. Продолжали свое цветение айсник и мокрица, грибки самые поздние снова высыпали, мухи ожили, божьи коровки, комарики, какие-то бабочки. Кого не обрадовало такое возвращение тепла, так это кажется только охотников. Ведь только-только начался сезон, а тут ни с собакой, ни без нее не побродишь по раскишей от изобилия воды пахоти. И вот в пятницу под вечер, чтобы не сидеть в тоске по домам, собрались кантемировские охотники в свой охотничий домик на окраине поселка. Беседовали долго, курили много, и кто-то распахнул дверь, чтобы выпустить дым. Помолчали, чувствуя, что... Пора расходиться. И вдруг охотовед со смехом произнес. Смотрите, засиделись. За нами уже гонца прислали. На вымытых дождем свежеструганных досках крыльца не шевеля сидела великолепная жаба, глядя на нас красивыми черными глазами. Потом переступила поближе к порогу так что отчетливо стал виден ковровый рисунок ее наряда. Светлое жабье горлышко часто трепетало, как от беззвучного смеха. Засмеялись, загомонили охотники. Кто-то и гоголевскую свинью вспомнил, как будто тот же самый вопрос «А что вы тут делаете, добрые люди?» был написан и на удивленно беззлобной морде неожиданной гости. Помедлив, Жаба деловито и неторопливо взобралась на порог и очутилась в комнате несколько не час людей. Пришла она на свет, чтобы поохотиться, ведь живущие в городах, селах, станицах и поселках зеленые жабы нередко вечерами приходят к фонарным столбам под ярко освещенные окна, где их охота бывает добычливее. Это одна из самых наших безобидных И приятных соседок. Конечно, вряд ли когда-либо жабья красота будет признана всеми. Именно из-за своей неказистости многие бескорыстные помощники человека стали издавна гонимыми. Но разве можно назвать даже маленькую жабу с первого взгляда миловидным существом, да еще погладить ее по бородавчатой спине? Скорее придет на память сцена из сказки о царе Салтане, как тетки князя Гвидона около царя сидят, злыми жабами глядят. Еще хуже написано о жабах у других великих сказочников. А ведь широкоротая жабья морда удивительно беззлобна. Во взгляде красивых золотистой искоркой глаз всегда сохраняется выражение постоянной застенчивости, которое не может не вызвать симпатии к этому тихому и спокойному животному. Как-то ремонтируя зимой отопление оранжереи, рабочие нашли под стеллажом большую жабу и не выбросили ее, а, посадив в ведро, позвонили мне. Так в середине декабря в нашей квартире поселилась страшила. Днем она лежала в блюде с водой под кухонным столом или на мокрой тряпке, а когда вечером гасили свет, выходила на охоту. Старый дом был населен таким количеством тараканов, что не помогали никакие средства борьбы с ними. А жаба справилась. Она быстро обнаружила главную тараканью лазейку, усаживалась против нее, и в темноте были слышны только легкие шлепки. «Шлепок?» Нет таракана. Утром, едва умещаясь на блюде, жаба смотрела вроде бы даже виновата, что не всех переловила. Но к весне как будто бы голодать стала. Бродила ночами по кухне, коридору, комнатам. Тараканы-то кончились. Узнав о победе над тараканами, знакомые, отчаявшиеся избавиться от тараканьего нашествия, попросили у меня страшилу и она очистила от назойливых насекомых еще несколько квартир. В последние ее с восторгом приняли дети, зато их бабушка три дня не выходила из своей комнаты, чтобы не видеть животное, которому, как и к тараканам, не испытывало ничего, кроме брезгливого отвращения. Но своей покорностью, добрым взглядом и добрыми делами Страшила все же вызвала искреннюю симпатию в сердце старушки, которая не смогла сдержать слез, когда не знающая высоты квартирантка вышла на балкон и с высоты четвертого этажа упала на асфальт. Маленький жабенок остался бы невредим, но страшила была слишком массивна и тяжела. Тринадцать лет прожила другая жаба, которую я подарил своим знакомым, в квартире. Знала свое место, под ногами не путалась, хорошо знала всех членов семьи, но была недоверчива к новым людям. Если ее брали на руку, с удовольствием лежала на теплой ладони, пока не отпустят. О ней приходилось иногда заботиться, ловить ей живых мух, потому что тараканы в том доме стали редкостью. Хозяева не были зоологами, но могли долго и увлекательно рассказывать о своей питомице, как она ходит по комнатам, как прячется от внучки, остерегаясь ее слишком крепких для жабьих боков объятий, как линяет, как меняет окраску утром и вечером, как иногда поет вечерами негромким и приятным голосом. Как и для многих других животных, для жаб выпадают годы в которой они плодятся в количествах неисчислимых. Жабята, став четвероногими, уходят из воды. Когда лето дождливое, такое расселение проходит как-то незаметно, ночами, не вызывая ни у кого ни беспокойства, ни удивления. Маленькие с муху ростом существа разбредаются по берегам кто куда, были и нет их. Но в засуху, Они же могут стать причиной самых невероятных толков и пересудов. Так было в последний день июля 1970 года. Утром жители прибрежных улиц и кварталов Воронежа были поражены нашествием маленьких жаб. На город, на лесные кручи правобережья двинулись миллионные полчища жабят. Маленькие жабы короткими скачками прыгали в направлении от реки, от воды, где начиналась их жизнь. Почти месяц назад черные юркие головастики превратились в малюсеньких четвероногов, став сухопутными животными, которым в воде в их колыбели делать было нечего. Но и сушей они овладеть не могли. Над всей русской равниной свирепствовала засуха, Даже ночами на лугах не было росы. Жабята не могли отойти от берега, потому что, рискнув на дальнее путешествие, они бы высохли в начале пути. Корма вокруг хватало с избытком для всех, и малыши за месячное вынужденное сидение на берегах выросли чуть ли не втрое. Местами их было столько, что между маленькими телами не было видно земли. Широкая живая лента тянулась по границе воды и суши. Но вот одна за другой загремели грозы, в которых было больше огня и пыли, чем влаги. И, наконец, ночной дождь смочил землю, увлажнил воздух. И сразу же безмолвная жабья рать, заждавшись этого события, пришла в движение по всему, многокилометровому берегу. Набрав про запас воды, есть у них такое место в организме, начали жабята великое переселение, выбирая путь вдоль дождевых потоков, мчавших с бугров. Шагая, прыгая, карабкаясь на отвесные ступени, обрывчики, стены домов, штурмовали город безобидные полчища. Они поднялись в город, по сырому асфальту по газонам в садах скакали и скакали невозмутимые маленькие жабы путь был пройден огромный на четвертый день передовые встречались уже в двух километрах от воды прошел еще день и словно дым растаяли исчезли легионы рассеявшись и попрятавшись окрест обо всем этом Я и рассказал охотникам, пока они смотрели, как деловито и спокойно шлепала жаба по полу. Слушали с интересом, но расходясь попросили все-таки меня, чтобы вынес эту пеструю гостью на улицу, потому что оставлять ее на неделю в домике было рискованно, а в руки взять никто не осмелился. Жаба и не сопротивлялась, но в ее глазах мне почудился не мой вопрос: за что мол выбрасываете? коль столько хорошего обо мне рассказали. Жаворонки с трамвайной остановки. Холодно. После утренних часов пик пустеют трамвайные и автобусные остановки городских окраин. На работу, на службу, на учебу разъехались тысячи жителей из новых кварталов, вставших на месте бывших пустырей и песчаных карьеров. Солнце еще не пробилось сквозь морозный туман, но света уже достаточно. Уже снуют возле балконных кормушек синицы, покрикивают на крышах галки. У входа в хлебный магазин Ваташка Воробьев вяло сорис щиплет уже окаменевший кусок булки, торопясь хотя бы малость перекусить, пока не заметила ворона. А у самого рельса на утоптанном снегу, подпираясь крыльями, словно калека, ковыляет то на одной, то на другой ноге, хохлатый жаворонок, подбирая не крошки, а какие-то годные ему в пищу пылинки. Тут в теплой обуви стоять невозможно, а он весь день босиком на снегу, питаясь неизвестно чем и вместе с тем сохраняя свою независимость. Но вот, погромыхивая, приближается трамвай, и этот полукалека, вдруг встав на обе ноги, подтянувшись и постройнев, проворно отбегает в сторонку от пути, а когда из вагонов, не обращая на него внимания, высыпают пассажиры, он перелетает на другой тротуар, и в морозном воздухе раздается необычный, певучий и красивый Половопросительный свист из двух-трех нот. Издалека как эхо доносится ответ. Там у самой обочины дороги ходит вторая птица, что-то высматривая и склевывая с голова выметенного ветрами асфальта. Это не случайный сосед и не конкурент, а второй член птичей семьи, который живет вместе либо уже не первый год либо образовалась из молодых птиц, минувшей осенью. Казалось бы, как неразлучная пара, то и должны оба держаться друг друга в трудную пору, не отбегая и не отлетая ни на шаг. Вот теперь они действительно неразлучны, но холод словно бы вносит отчуждение в отношении милых птиц. Днем самец и самка... Держатся в отдалении друг от друга, как посторонние. Участок у них общий, и они его не делят. Эта сторона моя, та твоя. Не было снега, не было морозов, бегали рядом. Ударили холода, подсыпало снега. И там, где вчера были оба, семенит, встопорщив хохолок, один. Но не видя друг друга, не забывают, окрикать певучим свистом «Где ты там?». Чем сильнее стужа, тем больше требуется корма, тем труднее быть сытым и, конечно же, больше шансов выжить и продержаться самые холодные и долгие ночи, если каждый будет сам по себе, а не искать кусок под клювом у другого. Семья семьей, но зимой взаимная привязанность подавляется эгоизмом, который оказывается вполне разумным. Иначе нельзя. Если бы пара не была привязана к постоянному месту, а кочевала по большой территории, тогда, возможно, и потребовалась бы взаимопомощь. Но обе птицы прилетают по утрам на одну и ту же улицу, к одной и той же остановке. И эта отчужденность устанавливается не всегда сама собой. И иногда ее приходится устанавливать силой.